Победановцев ждал меня в своём огромном кабинете в нижнем этаже. Посредине стоял чрезвычайнох размеров громадный стол с бронзовыми львами. Были ещё два стола, покрытые колоннами книг. Он стоял у окна, почтительно склонив голову, необычайно худой, этокий высокий скелет с оттопыренными ушами, носом-клювом и нависшим над лицом высоченным лбом. Я давно мечтал поговорить с вами, ваше величество. И вот сподобился, слава тебе, Господи, истово перекрестился. На это обязательное верноподданническое вступление я не ответил, ласково глядя на него. И тогда последовал его монолог. Ваше величество, поверьте, мы иные, мы не Европа. У нас свой путь развития. Наш ковчег завета это наши традиции. Мы все должны делать, не торопясь. Тихими стопами добираться до Европы. Нетерпение для нас смерти подобно. Всегда говорю извозчику, плачу, чтоб вез медленно. И знаю, карета не перевернется даже на наших ужасных дорогах. Европа требует, чтоб мы ввели у себя побыстрее все свободы, не понимая, как наши люди опасны в свободе. Жозеф де Местер, Пассал Пьемонта, умнейший человек, которого так ценил незабвенный государь Александр Павлович, часто говаривал: "Дать в России много свобод это то же, что дать никогда не пившему человеку много вина и ждать от него разумных действий". Есть поучительная легенда о духе разбойника Степана Разина, который заключён в скале. Только беспощадная власть и суровые законы царей сдерживают в скале анархический бунтарский дух народа дикий человек с кистью нём в руке жаждет выйти из скалы в наше бескрайнее поле в свободе наш неведовший свободы дикий человек страшен он весь мир вокруг себя разрушит и потом сам же себя погубит европейцы люди порядка если не годоют вы видите он не годоют Наш человек поприветствует, поклонится лбом в землю низко, а потом с тем же добрым лицом за горло ухватит и задушит, перед тем не забыв перекреститься. Поверьте, ваше величество, вы задумали слишком много реформ сразу. Ваше величество, я преподавал в университете и знаю, как опасны у нас молодые люди. Россия нынче опаснейше пробудилась. Она от полученных свобод уже пьяная. Кровью как бы не кончилось, Ваше Величество. Как бы не появился у нас Пугачев уже с университетским образованием. Известный писатель Достоевский, мой очень хороший знакомый, который сам горячо заблуждался в молодости, замечательно сказал мне о наших молодых людях. Если нашему молодому человеку дать карту звездного неба, он и ее тотчас исправит. Да ваше величество, и сами видите, кажется, вы им достаточно дали, но они уже требуют всего. Он ещё говорил, много говорил. Я слушал его с большим интересом. Этот умнейший человек говорил то, что внутри меня самого часто говорит другой голос. Голос папа. Я сделаю Победоносцева главным наставником Саши.